Глава 5. Он очнулся, когда почувствовал холод земли, лежал видно долго. Тело промерзло и окоченело, зубы стучали не от одного испуга. Озираясь, не выпуская из рук ружья, приподнялся, расправил затекшие плечи, поприседал, разгоняя кровь. Тут только заметил, что в левом кулаке накрепко зажата бабкина чесночина с душистой травкой, которую не помнил, как и достал из кармана. Застыдившись, сунул ее назад но на всякий случай не застегнул пуговицу. Кругом стояло скупое болото. Желто-серые кочки, покрытые темной клюквой, редкие чахлые сосенки, погибшие с поломанными верхушками, трухлявые березки, остро пах болотный багульник Надвигались сумерки, солнце село, над высоким и черным лесом опасно горели облака. Он не представлял себе, где находится. Компас куда-то затерялся, и это пугало больше всего. Правда, выбираться сейчас домой чегринцев бы не отважился даже и с компасом, оставалось ночевать здесь. Закинув ружье на спину, ломал и оттаскивал гнилые березы, устроил из них лежанку, навалив сверху гору сухой травы. Разжег костер, работал лихорадочно и быстро, стараясь успеть до темна, временами замирал, вслушивался, но тишина пала полная. К счастью, выкатила на небо большая щедрая луна. С окраин болота потянуло могильной сыростью, собирался туман. Воля расположился на самом высоком месте, сюда, как в волшебный очерченный круг, не дотянулись его густые щупальца. В низине закачалась бестелесная простыня, но крепчающий мороз выстудил землю, прогнал призраки прочь. Силуэты деревьев на лунном свету читались ясно, стерегущие и настороженные одновременно. Дров натаскался с пугу много, должно было хватить с избытком Ночь разом набрала глубину, созвездия начали медленный обход небосклона. Луна унеслась ввысь, ярко залила окрестности печальным, но и спасительным светом. Втайне он молил провидение, чтобы не набежали тучи. Слышно стало далеко, где-то лопнет ветка, где-то как будто вздохнет нечто или некто. Огонь проел во мху ямку, костер горел недымно, и пока он сидел к нему близко, резиновые сапоги невыносимо накалялись, но стоило чуть прилечь, как холод гнал к спасительному теплу. Пространство сжалось до освещаемой точки, Чегринцев постепенно успокаивался, живое пламя обогревало и напуганную душу. Но все же нет-нет, да и бросал взгляды по сторонам, сколько раз ночевавший в лесу не ожидал, что испытает подобный страх. Не верил в бредни, Но так неожиданно выплыла собака и призрак шалого князя за ней, что по неволе лезла в голову чушь. Ждал, когда же полетит в огненном колесе профессорская ведьма. Вспоминалась щебетовская колдунья. Упрек, какое-то особое знание в ее взоре нагоняли тоску. Время от времени суеверно ощупывал оберег и тут же ругал себя, уговаривал, какой к бесу призрак, охотник. Забрел охотник, в глухом лесу должен был стоять лось, кабаны, а что одностволка, так многие старики за качество боя предпочитают их современным ружьем. Не шел только из головы пес и напророченное белое пятно у горла. Хотелось схватить из костра головню и, очертя в черноте, рассыпающиеся огневые круги, бежать, гнать прочь на вождение. И тут где-то близко казалось оттуда откуда сбежал завыл волк громко на одной рыдающей ноте сперва опробовал голос затем все сильнее по нарастающей оу воу плач подавил тишину ушел снизу из глубины и рвался ввысь к безликой бляшке луны он накрывал пространство не оставляя пути к спасению кровь застыла в жилах руки впились в заряженное картечью ружье Волка никогда прежде не слышал, но узнал его тут же. Сжался, ожидал нападения, искал атакующих глаз, а их не было. Вой оборвался. Тут же потянул другой голос, более сильный, и третий вступил, самый тонкий, ползущий, кажется, по самой земле. Песня обрела хоровую мощь. Стая плакала и плакала, то замирая, то, почерпнув новых сил, расходилась во всю ширь глоток, Их вела древняя сила, ушедшая вслед за мифической мерей под землю. Вдруг он почувствовал. Страх оставил, исчез совершенно. Красота и мощь покорили. Он смирился с волчьим страданием, как будто понял, о чем они поют, о чем-то жестком и красивом. Вой оборвался, посередь ноты, как в пропасть канул. Костер почти прогорел, воля ощутил зверский холод, тело выстудил голос полночного леса, Навалил гору дров, и, когда пламя поднялось высоко, а искры заплясали в небе, повалился ничком на лежанку. Веки налились свинцом, где-то глубоко сидело осознание нелепой, но великой победы, и, казалось, тихие, но крепкие крыла колеблют теплый воздух, охраняют надежно и верно. Он спокойно заснул, обнимая явно ненужное теперь ружье».